Пятьдесят седьмая ночь Когда же настала пятьдесят седьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что купец подошел к нусхатас Заман и, смущенный ее красотою и прелестью, и сев с ней рядом, сказал ей, «О, госпожа моя, как твое имя?» «Ты спрашиваешь о моем сегодняшнем имени или о прежнем?» спросила девушка. «А у тебя есть два имени?» сказал купец. И девушка ответила «Да, мое имя до этого было Нусхатаззаман — Услада Времени, а сегодня мое имя Гусатаззаман — Горе Времени». И когда купец услышал эти слова, его глаза наполнились слезами, и он спросил «А есть у тебя больной брат?» «Да, клянусь Аллахом, господин мой», — отвечала она. «Но время разлучило меня с ним, когда он был в Иерусалиме». И купец растерялся, увидя ее ум и нежность ее разговора, и сказал про себя. Прав был бедуин в том, что говорил. нусхата заман вспомнила своего брата, больного на чужой стороне, и свою разлуку с ним, когда он был нездоров. И не знала она, что с ним случилось. И ей вспомнилось, как произошло у нее это дело с бедуином, и что она далеко от матери и отца и своего царства, и слезы побежали по ее щекам. И она не стала сдерживать их потока и произнесла такие стихи. «Где б ты ни был храним, да будешь Аллахом, о ушедший, но в сердце вечно живущий, и да будет Аллах к тебе всюду близок, охраняя от бед тебя и несчастий. Скрылся ты, и глаза мои и так тоскуют, и струятся, и как еще, мои слезы. Если жизни ты воду пьешь свежка кроза, мне напитком лишь горькие служат слезы». Если спишь ты когда-нибудь, знай, что уголь ночи и лежит между мной и постелью. Мое сердце все вынесет, не разлуку, все другое снести ему уж не тяжко. Услыхав сказанные ею стихи, купец заплакал и протянул руку, чтобы утереть слезы с ее щек. Но она закрыла лицо и сказала, берегись этого, господин. А кочевник сидел и смотрел на нее, когда она закрыла лицо от купца, хотевшего утереть слезы на ее щеке. И он подумал, что девушка не дает ему себя осмотреть. И, вскочив, подбежал к ней с верблюжьим поводом, бывшим у него. И поднял руку и ударил ее по плечам. И удар оказался так силен, что она упала на землю вниз лицом. И камешек на земле попал ей в бровь и пробил ее, так что кровь потекла по ее лицу. И она испустила громкий крик и почти лишилась сознания, и заплакала. И купец заплакал с нею я непременно куплю эту девушку хотя бы ценой ее было столько золота сколько и в ней веса я избавлю ее от этого злодея воскликнул купец и он принялся ругать бедуина, а девушка была в бесчувствии и придя в себя она вытерла с лица слезы и кровь и повязала голову и подняв взор к небу стала взывать к своему владыке с опечаленным сердцем и она произнесла «О, сжальтесь над благородную что в притеснении низкой стала и плачет и слез потоки льет И молвит не спастись от рока. А, кончив эти стихи, она обратилась к купцу и сказала ему тихим голосом: ради Аллаха не оставляй меня у этого злодея, который не знает Аллаха великого. Если я проведу у него эту ночь, я убью себя своей рукой, избавь же меня от него. Аллах избавит тебя от огня гиены. И купец поднялся и сказал бедуину: о шейх арабов, эта девушка не то, что тебе нужно. Продай мне ее за сколько хочешь. Бери ее, отвечал бедуин и давай плату за нее, а не то я ее отведу на кочевье и заставлю ее собирать навоз и пасти верблюдов. — Я дам тебе пятьдесят тысяч динаров, — предложил купец. Но бедуин ответил, — Аллах Великий поможет. — Семьдесят тысяч динаров, — сказал купец. — Аллах поможет, — отвечал бедуин. — Это меньше денег, затраченных на нее. Она съела у меня ячменных лепешек на 90 тысяч динаров. — И ты, и твоя семья, и твое племя за всю жизнь не съели на тысячу динаров, ячменя», — ячменя воскликнул купец. — Я скажу тебе одно слово, и если ты не согласишься, укажу на тебя наместнику Дамаска, и он возьмет у тебя девушку силой. — Говори, — молвил бедуин, и купец сказал, — за сто тысяч динаров. — Я продал ее тебе за такую цену и считаю, что купил на эти деньги соли, — сказал бедуин. И, услышав это, купец рассмеялся и пошел в свое убежище и принес ему деньги. Он отдал их бедуину, и тот взял их, думая про себя, — Обязательно съезжу в Иерусалим. Может быть, я найду ее брата и привезу его, и продам. А потом он сел и ехал, пока не прибыл в Иерусалим. Он отправился в хан и спросил о ее брате, но не нашел его. И вот то, что с ним было. Что же касается купца Инусхата Заман, то купец, получив девушку, накинул на нее кое-что из своей одежды и пошел с ней в свое жилище. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.